Глава 35. Лиза. Скай-резорт оказывается поистине топовым местом. Спрятанный от посторонних глаз в сосновом лесу, отгороженный от остального мира с одной стороны гольфовым полем, а с другой живописным озером, он производил очень приятное впечатление. Разбросанные по огромной территории уединённые коттеджи, мощёные вьющиеся змейками дорожки, много хвойных деревьев на территории На берегу организован пляж и выстроен небольшой трёхэтажный отель, совмещённый с административным корпусом и видовым рестораном на крыше. Рядом с ним вертолётная площадка. Всё именно так, как и должно быть в таких местах. При виде одиноко стоящих коттеджей, которые мы проезжали, я немного напряглась, раздумывая, точно ли у меня там будет своя комната, но Ариэль миновал все эти дома, И остановился только у здания гостиницы. Мы приехали. Банкет начнётся сегодня в 7:00 вечера в видовом ресторане, а пока у нас свободное время. Обещали какие-то организованные развлечения и сейчас, но я не уточнял. Если хочешь, он криво улыбнулся, отстёгивая ремень безопасности. Пока не уверена. Для меня же предусмотрен отдельный номер. К моему сожалению, да, хмыкает Этель, покидая салон. Быстро огибает капот и открывает мне дверь, помогая выйти. На ресепшн нас не регистрируют, лишь вежливо улыбаясь, сверяют списки, выдают брошюру с таймингом мероприятия, карту загородного комплекса и возможными развлечениями, а затем провожают в номера на втором этаже. Они оказываются рядом, в общем широком балконом, разделённым небольшой перегородкой. Орель заносит мой чемоданчик внутрь номера, и не уходит сразу, с лёгким любопытством озираясь по сторонам, вешаю шубку и снимая ботинки, чувствую неловкость, наблюдая за ним. Ловит мой напряжённый взгляд, снисходительно улыбается. Хочешь пока отдохнуть или кинем вещи и пройдём погуляем, осмотримся здесь? и добавляет заговорщическим тоном, подмигнув. Мне очень хвалили местные комплексные обеды. Смеюсь. Слишком дико звучит из уст Ареля слово сочетание комплексный обед. Он улыбается с довольным видом, очевидно рад, что я оценила шутку. Ещё одна тонкая ниточка в полотно взаимопонимания. Комплексные обеды это прекрасно, но наверное, пока я хочу отдохнуть. Дай мне час. Конечно, Лиза, конечно. Зайду за тобой в быстро взгляд на наручные часы. В 2. Отдыхай. И кот оставляет меня одну. Первый порыв разобрать сумку исчезает так же быстро, как и появляется, и я просто падаю на ортопедическом матрас двуспальной кровати посреди небольшого уютного номера. Выуживаю из кармана узких джинс телефон, игнорируя маячки сообщений новостных каналов, сразу же лезу в Instagram. У Сашки нет личной страницы, только рабочие аккаунты, но они есть у моих детей. Сначала лезу на Лёвкину и зависаю на первой же истории, потому что Лёвка там с Сашкой вдвоём улыбаются, показывая за своей спиной стартовую ленточку. Вокруг толпа, шумно. Лёвка несёт какую-то ерунду, передавая привет другу из Домбая. Сашка по-хозяйски обнимает сына за плечи, лениво скались в камеру, будто это не он разнёс мою чашку с кофе о стену несколько часов назад. кусая губы, смотрю и смотрю на них и не понимаю, что именно чувствую. Внутри разбухает от мучительных горячих эмоций. Они сплетаются в тугой комок, вибрируют сердцу в такт. Перелистываю дальше. Пара красивых лесных видов и больше ничего. Ещё бегут, наверное. Иду на страничку дочки. Там снята сцена с диджейским пультом. Потом она с одноклассницей смеются, розовощёкие, свежие, очаровательные. Алиса объясняет на камеру, что побежать она вообще не побежала, встретив своих приятельниц, и теперь они будут тусить у сцены на финише. На заднем фоне мелькает мама одной из девочек. Я её видела на родительском собрании. Успокаиваюсь, что Алиса там не только со своими балбесками малолетками, листаю истории дальше. Их куча. Но ничего особо интересного для меня. Алиска танцует, Алиска позирует, Алиска ест хот-дог. Иду снова на страницу Лёвки и подвисаю на той самой первой истории, где они с отцом вдвоём. На самой удачной секунде делаю скриншот, снова смотрю и вздрагиваю от вежливого стука в дверь. Лис, ты готова? Чёрт, это Арель. Уже прошёл час? Как? Подскакиваю с кровати. Да. иду